и пошел по берегу моря. Заходящее солнце слепило. Слабый тихоокеанский прилив поднимался с тихим журчанием. Берег свернул к югу, и солнце очтилось справа от меня. И вдруг далеко впереди из кустов появилась сначала одна, а потом несколько фигур. Это были Моро с собакой, Монтгомери и еще двое. Увидев их, я остановился.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 «И вот эти, вот они...» «Тссс!» — сказал Моро, и предостерегающе поднял руку. «Я не дамся!» — сказал я. «Это были люди, а что они теперь? Но со мной вас ничего не выйдет!» Я взглянул через язык головы. На берегу стояли млинк, слуга Монгомери, и одно из закутанных в белые существ с баркаса. Далее...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 — крикнул я, обращаясь к звероподобным людям и указывая на Мору: Слушайте, разве вы не видите, что они оба еще боятся вас, трепещут перед вами? Почему ж тогда вы боитесь их? Вас много! — Прендик! крикнул Монтгомери. — Ради бога, замолчите! — Прендик! подхватил Мору. Они кричали оба вместе, стараясь заглушить мой голос, а за их спинами...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 Он откашлялся, подумал, и затем воскликнул. — Латынь, брендик, я буду говорить на скверной, школьной латыни, но постарайтесь все же понять. И он начал говорить на латыни. Они не люди, а животные, которых мы в общем подвергли вивисекции. человека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 Он вынул из кармана что-то блестящее, сверкнувшее на солнце, и бросил на землю. — Это заряженный револьвер, — сказал он. — Монтгомери сделает то же самое. Потом мы отойдем по берегу, на расстояние, которое вы сами укажете. Тогда вы выйдете и возьмете револьвер. — Не согласен. У вас, конечно, есть еще третий. — Подумайте хорошенько, Брендик. — Во-первых...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 Но тут я вспомнил кое-что другое. Там, за оградой, я видел, это была пума. Послушайте, брендик, сказал Монтгомери, — вы я сел. Выходите из воды, берите револьверы и поговорим, ничего другого не остается. Должен сознать, что в то время, и по правде сказать, всегда я не доверял мору и боялся его. Но Монтгомери я понимал.